Глава 12. В космическом облаке. Проснувшись на следующее утро, они увидели, что облако впереди стало колоссальным. Его огромное пятно занимало полнеба, сгусток вихрящейся тьмы, вытягивающий во все стороны гневные косматые отростки, словно спрут, охватывающий чёрными щупальцами всю галактику. Маркапы сопровождали теперь четыре массивных боевых космолёта с чёрным кругом на корпусе, гербом Лиги Тёмных Миров. Они шли так близко и так точно, уравняв скорости, что были различимы во всех подробностях. "Можно было предвидеть, что Шуркан вышлет эскорт", прошептала Леана. Она взглянула на Гордона. "Он думает, Тайный Разрушитель у него в руках". Леана Пусть вас не беспокоит, хотя бы это сказал Гордон. Он никогда не выведает у меня этой тайны. Я знаю, вы не измените империи, но говорят учёные лиги, великие мастера старинных пыток, они могут вырвать у вас тайну. Гордон коротко засмеялся. Не думаю, Шоркано видит, что сильно просчитался. 5 кораблей приближались к облаку. Вселенную впереди них, казалось, затягивал чёрный вьющийся дым. И вот, сохраняя тесный строй, эскадрилья нырнула в облака. Вокруг заклубилась мгла, не полная темнота, а мрачная, тёмная мгла, казавшаяся дымом после сверкающего блеска открытого небосвода. Космическая пыль, из которой состояла туманность, оказалась не столь густа, как полагал Гордан. Лишь из-за огромных размеров облако выглядело снаружи непроницаемо чёрным, а изнутри это было царство беспросветного, без конца и края тумана, подсвеченного редкими тусклыми солнцами. Они мерцали сквозь пелену, словно колдовские светильники. Эскадрилья прошла вблизи от одной из здешних планетных систем, и Гордон увидел безрадостные миры, погружённые в вечные сумерки. Руководствуясь, торможение началось только на следующий день. Наверное, уже близко, сказал Гордон. Лиана кивнула, указала в иллюминатор. Далеко впереди в туманной дымке светилась тускло красная звезда. Это солнце Таларны, прошептала она, столицы леги тёмных миров. Медленно тянулись часы. На эскадрилью обрушивались потоки метеоритов. Корабли всё время лавировали, меняя курс. Ежеминутно раздавались пронзительные свистки тревоги. Неясные угловатые обломки возникали из мглы и тут же исчезали во вспышках атомного огня. И вновь лишь зловещее зеленоватое сияние газа, называвшегося некогда небулием, озаряло эти опасные области космоса. Но каждый раз, как маркап выходил в более разрежённый район, впереди всё ближе горело красное солнце. Талларна недавно стала столицей, сказала Лианна, чуждому не прорваться сквозь эти заслоны. Тусклая звезда блестела в сердце мрака, словно злобный пристальный глаз. Единственная планета Талларна тоже производила жуткое впечатление. Большую часть её Как грибок покрывали странные белёсые джунгли. Чёрный океан вздымал обеновые волны, отражающие кровавый свет солнца. Корабли, войдя в атмосферу, приближались к циклопическому городу. Огромные, казарменного вида чёрные здания выстроились правильными рядами, как полки, готовые к наступлению. Лянна тихо вскрикнула. Она указывала на бесконечные ряды доков за чертой города. Гордон увидел тысячи боевых кораблей, словно муравьи, рядом с ними сновали люди. "Это только одна из их баз", сказала Лианна. "Лига гораздо сильнее, чем мы считали". "Но брат соберёт всю мощь империи", проговорил Гордон, стараясь побороть охватывающее его леденящее чувство тревоги. и в его распоряжении разрушитель, если бы он еще знал о беззмене. Маркап опустился к колоссальному кубическому зданию. Корабли эскорта зависли в воздухе. Крейсер приземлился в центре обширной, огороженной высокой стеной площадки. Со всех сторон к нему бежали солдаты-облачники, бледные люди в черных мундирах. Спустя несколько минут в каюту вошли Терн Эльдредд, И незнакомый офицер. Мы прибыли, и я узнал, что Шоркан желает видеть вас немедленно, сказал Гордону предатель. Предупреждаю, сопротивление бесполезно. Гордон уже дважды испытал на себе действие парализатора, и уговаривать его не было нужды. Он встал, держа Лиану за руку и кивнул. Хорошо, чем скорее всё кончится, тем лучше. Они вышли из корабля. Из-за уравнителей тяготения разница в притяжении не чувствовалась. Воздух был холодный, и чувство подавленности усиливалось унылым мраком, сгущавшимся вместе с заходом красного солнца. Холодный, мрачный, вечно окутанный дымкой этот мир в сердце облака показался Гордону подходящим местом для рождения заговора, направленного на раскол галактики. «Вот Дер Кундис!» Один из высших офицеров лиги говорил тем временем Сирианин. Принц Зарте и принцесса Лиана Дерк. Облачник был ещё молод, на его красивом бледном лице лежала печать фанатизма. Он поклонился. "Вождь ждёт нас". В его глазах мелькнула искра торжества. Гордон понял. Облачники должны ликовать. Арнабба субит захвачен член королевской семьи. Сюда. сказал Дэр Кундис, когда они вошли в здание, и с гордостью добавил, обращаясь к Гордону. «Удивлены?» «Да, мы избегаем ненужной роскоши». В мрачных залах огромного здания царила спартанская простота. Ничего от пышности императорского дворца в троне и ни единого человека в гражданском платье. Чувствовалось, что здесь центр военного государства. Они подошли к тяжёлой двери. Стражи с атомными ружьями раступились, и дверь открылась. Комната была ещё более неприютной, чем другие помещения. Единственный стол, жёсткие стулья – вот и вся обстановка. Человек, сидевший за столом, встал. Он был высок и широкоплечий, лет около сорока. Коротко остриженные волосы, энергичное худощавое лицо – Пронзительные чёрные глаза. «Шоркан! Вождь тёмных миров!» С восторгом объявил Дер Кундис. «Пленники доставлены, господин!» Цепкий взгляд Шоркана ощупал Гордона, мельком скользнул по Лиане и обратился к Сирианину. «Отличная работа, Терн! Вы и Чен Корбула доказали свою преданность великому делу Лиги, И лига не останется перед вами в долгу. А сейчас, во избежание подозрений, возвращайтесь в империю и присоединяйтесь к флоту. Ваша мудрость велика, господин, щёлкнул каблуками Терн Эльдрит, готовый исполнить любое новое приказание. Вы тоже свободны, Дерк, кивнул Шоркан. Я сам допрошу наших гостей. Деркунди смешался. оставить вас с ними, господин. Правда, они безоружны, но диктатор уничтожающе посмотрел на офицера. Вы считаете, что я должен бояться какого-то слабосильного императорского отпрыска? Разве миллионы людей не готовы с радостью отдать свои жизни во имя нашего великого дела? Разве кто-нибудь из них отступит перед опасностью? когда от его самоотверженности и беззаветной преданности зависит успех наших грандиозных планов. Мы добьемся победы, займем свое законное место в галактике, отвоюем его у алчной империи, жаждущей обречь нас на вечное прозябание в этих темных мирах. Борясь за общее дело, разве может вождь помышлять о своей персоне? Деркундис поклонился Истово и с благоговением. Терн Эльдред тоже. Оба вышли из комнаты. Едва дверь за ними закрылась, суровое лицо Шоркана смягчилось. Вождь Лиги опустился на стул и смотрел на пленников, широко улыбаясь. «Как вам моя речь, Зар Тарн?» – поинтересовался он. «Ловко я их, правда? Что делать? Людям нравится подобная чушь». Внезапная перемена в его поведении была поразительна. Значит, вы сами не верите в это? спросил Гордон. Разве я похож на крупного идиота? Такие слова годятся только для сумасшедших фанатиков. Но фанатики главная движущая сила. Вот и приходиться. Он радушно указал на стулья. Садитесь. Я бы предложил выпить, но не держу здесь ничего такого. Не дай бог рухнет прекрасная легенда о строгой жизни Шоркана. о его преданности делу, о его неустанных трудах на благо народа в Лиге, он смотрел на них со спокойным цинизмом, с холодным выражением в зорких черных глазах. «Я многое знаю о вас, Зартарн. Вы скорее ученый, чем человек дела, зато вы весьма умны. Да и принцесса Лиана, ваша невеста, отнюдь не глупа, а с умными людьми беседовать гораздо приятнее». Мне надо нести тряскучую ерунду о чести, долге, о нашей исторической миссии. Теперь, когда первое изумление миновало, Гордон уже понимал немного этого вождя, имя которого нависло тенью над всей галактикой. Чрезвычайно умный, но в то же время и столь же циничный, безжалостный, острый и холодный, как лезвие меча, таков был Шоркан. Гордон ощутил странное чувство неполноценности. Преимущество в силе и хитрости было на стороне противника. Сознание этого только обостряло его ненависть. «Вы ждёте спокойного делового разговора после того, как похитили меня, да в придачу поставили клеймо «Отце-убийце»?» Шуркан пожал плечами. «Я допускаю, что вам неприятно, но вы мне нужны». И давно уже были бы здесь, не помешай случай, он сокрушённо покачал головой. Всё отлично спланировано, помехи устранены. Кор было представил полное расписание патрулей в районе земли. И вдруг, как на грех, эта анторесская скадрилия. Вот мне и пришлось изыскивать теневые пути, принц Зард, в частности, направить вам компрометирующее послание. Корбула, разумеется, имел приказ разоблачить моего курьера, а потом способствовать вашему побегу. Кто же после этого усомнится, что Арнаббаса убили именно вы? Значит, адмирал Корбула действительно работает на вас, Шоркано усмехнулся. Держу пари, для вас это тяжёлый удар. Так? Он бредит властью, бредит собственным звёздным королевством. и скрывает свои вожделения под маской грубоватого честного служаки любимца Галактики но вам будет приятно узнать что кроме корбула нас поддерживает лишь очень немногие чиновники и офицеры империи всего человек 20 этого правда достаточно чтобы лишить империю всех шансов когда дойдёт до настоящего дела гордон подался вперёд и когда это будет